о лед, то пламя. Волшебный вихрь подхватил Салли и Алекса и быстро закружил их. Меня сейчас вырвет! крикнула Салли, зажав рот руками. Но к счастью, в следующее мгновение вихрь утих. Так всегда во время магических путешествий, пояснил Алекс, который чувствовал себя так же паршиво. Зря я тебя не предупредил. Салли постепенно пришла в себя. Да ничего, все в порядке. Она осмотрелась. Где это мы? Алекс рассматривал высокие песчаные дюны пустыни. Куда ни глянь, всюду песок, а над ним ярко голубое небо. Как здесь красиво! Выдохнула Салли и провела ладонью по лбу. Жарко. Она полюбовалась окружающим ландшафтом. И что теперь? Куда дальше? Подожди! У Алекса мелькнула одна догадка. Ждать? Удивилась Салли. Чего? Алекс приложил палец к губам. С, -с. Салли прислушалась и вскоре различила какой-то рев. Что это? испуганно спросила она. Но Алекс лишь беззаботно рассмеялся. Это наши друзья, хихикнул он и побежал вперед. Салли помчалась за ним. Вскоре они уже стояли на вершине п е с ч а н о й дюны и смотрели на р а с т и л а ю щ и й с я перед ними оазис. Вид был как на почтовой открытке. Огромные пальмы тянулись к небу рядом с прозрачной синей водой. Низкие кусты окружали озеро, которое лежало среди желтого песка. Окей, теперь я понимаю, улыбнулась Салли. Это и есть наши друзья, да? Она указала на трех верблюдов, привязанных к пальмам рядом с оазисом. Они стояли, опустив морды в воду. Алекс кивнул. Я узнал верблюжьи крики, потому что был здесь раньше, с Ахли. Кстати, вон там город, в котором он жил. Салли разглядела высокие круглые башни и даже часть высокой городской стены. Значит, мы прибыли в правильное место? Да, ответил Алекс. Где-то рядом с оазисом находится вход в пещеру Аргуса, и они вместе Салли спустились с дюны. Друзья стали искать убежище джина. Салли исследовал берег, а Алекс обошел все пальмы. Ребята глядели в оба. Но так ничего и не нашли. Кажется, тут нет никакой пещеры. в з д о х н у л а Салли. Алекс покачал головой. Я уверен, что она где-то здесь. Помню, у входа была лестница, ведущая вниз. Ты уверен, что это тот самый оазис? Уточнила Салли, смахнув с лба несколько капель пота. Абсолютно. Ошибки быть не может, ведь нас сюда доставила магия Сахли. Я больше не могу, простонала Салли. ч т о т о тут не так. Недва не теряя сознания от жары, она села на песок и прислонилась спиной к пальме. Ай! Вдруг воскликнула она. Что такое? в Зволнованно спросил Алекс. Салли поднялась на ноги и взглянула на ствол пальмы. Меня что-то укололо. Алекс внимательно изучил ствол пальмы. Он потёр ладонью то место, к которому Салли прислонилась спиной, и тоже вскрикнул. Ай! Ты что-то нашел? Салли села на корточки и разглядела торчащий из ствола дерева острый предмет. Алекс затронулся до него. Оказалось, что его легко можно двигать вверх и вниз. Вот это да! Хором воскликнули ребята, поняв, что перед ними красный драгоценный камень. Он совсем холодный, изумленно заметила Салли, и его можно вытащить. Она потянула камень на себя. И он поддался. Друг земля под ними задрожала. От ужаса Салли выронила драгоценный камень. Ребята поспешно вскочили на ноги. Песок пришел в движение, и рядом с ними образовался вихрь, открывший их в зору подземный люк. Алекс подошел к нему, схватился за ручку и открыл дверь. Вниз действительно вели ступени. Мы нашли логово Аргуса! Не веря своим глазам, пробормотала Салли. Алекс осторожно встал на первую ступень, убедившись, что все в порядке, он с громким воплем д я д у ш к а ринулся по лестнице вниз. Салли колебалась: что, если в пещере их ждут опасные ловушки? И все же любопытство пересилило страх, и девочка поспешила вслед за Алексом. Тот уже стоял внизу рядом с лестницей и озирался по сторонам. "Что такое?" спросила Салли, наткнувшись на него в темноте. Алекс сел на корточки и указал на круг из белого песка на полу. Этот песок отличался от того, что был в пустыне. Видишь? – сказал Алекс Салли. Похоже, Аргус проводил здесь какой-то ритуал. Тут даже можно разглядеть след какого-то животного со множеством лапок. Может, это был паук, или какой-то жук, или скорпион? – предположила Салли. Но зачем Аргус закапывал его в белый песок? Нахмурился Алекс, перебирая песчинки. Впрочем, какая разница. Лучше поспешим к дедушке Аврелию. У нас мало времени. Он вытащил из кармана брюк крошечный фонарик и тусклый луч света принялся блуждать по пещере, пока не достиг того места, где клубился легкий туман. Это и была ледяная тюрьма, созданная Аргусом. Алекс часто представлял себе эту картину, как его дедушка томится здесь замерший. з И совершенно без сил. Руки профессора были подняты вверх, а голова склонена на бок. Мальчик шагнул в сторону ледяной тюрьмы и громко заговорил: "Дедушка, мы здесь. Мы нашли твое письмо. Любовь сильнее ненависти. Я знаю, что это значит. Только тот, кто любит тебя, сможет победить злые чары. Я люблю тебя, дедушка", прошептал Алекс и осторожно протянул руку вперед. Ледяная стена оказалась такой холодной. что Алекс содрогнулся, но уже в следующее мгновение он почувствовал, как холод отступает. Его ладонь прошла сквозь ледяную стену, и на полу пещеры стала образовываться лужица воды. Алекс поспешно протянул к ледяной стене другую руку. Получается! Восторженно крикнула Салли. Супер! А Алекс тоже улыбался во весь рот. Подожди, я иду к тебе. Не в силах устоять на месте, Салли помчалась к ледяной тюрьме. Вдруг раздался оглушительный треск. Девочка замерла на месте. Пол под ее ногами задрожал. Очевидно, она попала в ловушку, оставленную Аргусом. Алекс, мне нужна твоя помощь, нерешительно п р о б о р м о т а л а она. Алекс старался сохранять клад н о крови, е хотя это было непросто. С болью в сердце он посмотрел на дедушку. Ему предстояло сделать трудный выбор. Мальчик решил, что не может бросить Салли в беде. Прости, дедушка, прошептал он. И отскочил от ледяной глыбы, присев на корточки рядом с Салли, Алекс направил луч фонаря ей под ноги. Ты можешь разглядеть, на что я наступила? Дрожащим голосом спросила Салли. Пол дрожит все сильнее и сильнее. Я ничего не вижу, покачал головой Алекс. Ты можешь отойти в сторону? Нет, ни в коем случае! воскликнула она. У меня дурное предчувствие. Если я сойду с этого места, то наверняка все вокруг взлетит в воздух. А может на нас нападет стая летучих мышей, или сюда зайдут верблюды и покусают нас? Но я не хочу торчать здесь и ждать, когда это произойдет. Что ж е нам делать? В отчаянии спросил Алекс. От страха его бросило в жар. Давай подумаю. Наверняка есть какой-то выход. Сейчас! Вдруг крикнула Салли. Пол трясется так сильно, что вот-вот что-то произойдет. Беги, Алекс! Она резко отскочила в сторону, и пещеру заполнил жуткий грохот. На полу. На стенах и даже на потолке образовались глубокие трещины и разломы, из которых вырывалось яркое пламя. Его языки тянулись к Алексу и Салли. Бежим отсюда! – вскричала Салли. Но не успели они сделать и пару шагов, как земля на их пути треснула, и образовался такой глубокий разлом, что преодолеть его было невозможно. На улице кричали, охваченные паникой, верблюды. Однако их крики становились все тише, и Алекс предположил, что они удирали. Он и Салли остались совершенно одни в этой горящей пещере, из которой не было выхода. Алекс повернулся к ледяной тюрьме и к своему облегчению заметил, что огонь не добрался до нее. Более того, та часть пещеры вообще не подверглась разрушениям. Гигантская ледяная глыба осталась совершенно нетронутой. казалось, будто дедушка спокойно спит внутри, несмотря на все, что творится вокруг. Алекс лихорадочно огляделся по сторонам. В пещере не было никакого каната, с помощью которого они могли бы перепрыгнуть разлом. Они стояли, Салли на последнем крошечном островке земли в море огня. Нам отсюда не выбраться, воскликнула Салли и обеими руками вцепилась в Алекса. Мальчик был вынужден признать, что она права. И в этом мгновение островок, на котором стояли ребята, с оглушительным треском обрушился.